Талант. В природе, когда змее приходит время сбросить старую кожу, она испытывает страдания. Она трется об острые камни, несмотря на боль. Человеку у природы вообще многому стоит поучиться. Только отпустив старое, если оно не приносит счастье, можно обрести новое. Но, как и в природе, все имеет свои последствия. Кто-то эту метафору понял, как «будет больно», а кто-то «новая кожа». Больно — это непривычно. Ты меняешься, и меняется твое окружение. Возможно, это твои близкие люди, самые близкие. Страх быть непринятым именно ими чаще всего тормозит твои перемены. Муж, родители, дети. Еще ты можешь потерять источник дохода, и это тоже страшно. Люди очень боятся лишиться стабильности, даже если она на три рубля и от нее тошнит. Новая кожа — это то самое святое место, которое пусто не бывает. На освобожденное пространство приходит что-то новое. И это не люди, как ты могла бы подумать, хотя и не без них. Что-то новое — это твой зарытый под знаниями талант. Почему под знаниями? Потому что я знаю, что ничего не знаю. Незнание освобождает, но не от ответственности, а от единственного и не всегда лучшего варианта. Ты слышала наверняка про пространство вариантов. Вот именно его и закрывают от человека знания. Знание, как будет и как надо. Хотя, если подумать, звучит это по меньшей мере глупо. Как можно знать наверняка, как будет или как было лучше? Все это домыслы и разговоры в пользу бедных. Бедных на фантазию и веру людей. Но это не мой случай. Как раз у меня веры становится с каждым днем все больше. Я постоянно наблюдаю, как люди меняются, становятся спокойнее, расслабленнее и доверчивее. Они начинают верить в себя. Именно это возвращает им здоровье, радость, общение с детьми и родителями, любопытство и желание жить вообще. Но самое главное — люди находят свой талант. Христос, судья мира, придет внезапно, И каждый человек должен будет дать ему отчет о своей прожитой жизни, о том, как он распорядился Божьими дарами, данными ему при рождении. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который прийдет Сын человеческий, ибо он поступит как человек, который отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое, и одному дал два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 Нас наделил каждого своим талантом. Идеи, приходящие на идею, открывают в нас все новые и новые способности. Из человеков разумных, делая нас человеками способными. Кто ропщет на несправедливость Бога по отношению к себе, тот плачет и стонет от зависти и бессилия. А кто не смотрит на других и не сравнивает, ему отмеренное, тот стоит над всем. Чем ему дали поиграть? И играет. Талант это всегда то, что нужно людям. Как и в природе, в нашем мире ничто не создано Господом просто так. У каждой пчелки или мухи есть ее пчелиная или мушиная задача. Еще это называют предназначением, но я не люблю это слово. Уж слишком его затерли разного рода тренинги по раскрытию себя, особенно как женщин. Прям прибило бы. Ну и они зачем-то нужны, и не мне судить. Существует убеждение, что талантливые люди связаны исключительно с искусством, и ищущие в себе талант бегут покупать мольберты и краски. Вспоминают, не любили ли они в детстве петь или танцевать, вышивать или чертить с линейкой, боясь пропустить в себе талант дизайнера или архитектора. Но он? Мы всегда и везде пользуемся вещами и услугами, которые созданы людьми, и, как правило, предпочитаем лучшее. Другое дело, можем ли мы себе позволить это лучшее или нет. Если прорывает трубу в доме, то хотелось бы, чтобы ее починил человек, который любит ковыряться с сантехникой, а не тот, кто вынужден орудовать ключом из-за нужды. Единственное, что мешает тебе допустить, что кому-то это может нравиться, ты не знаешь, что нравится тебе. Это как обо мне говорят. Как люди могут платить за прописные истины? Вот Библия, читай все. Просто надо полюбить себя. Согласна, любить просто. Только любить — это в первую очередь ценить себя, ценить свое время, свое дело, свое мнение. Любящий себя человек — Никогда не будет обесценивать чужой труд, как бы это ни выглядело. Он не допустит, чтобы чужое мнение было неправильным или менее весомым, чем его собственное. Поэтому, чтобы тебе не нравилось делать, не суди свой талант с чужой точки зрения, не сравнивай и не обесценивай. Вспомни, как мне мой бывший сказал: "Я говорила уже об этом". Если бы за советы платили, ты была бы миллионером. Это было сказано в контексте того, что я люблю поговорить. А я и правда люблю разговаривать, анализировать вслух и строить предположения, используя свою фантазию. Но кто бы мог допустить два года назад, что за это можно получать миллионы? Как может талант проявиться через анализ накопленного дерьма в башке? А вот так. Освобожденное, наконец, место в голове кишит идеями, на которые приходят новые и новые идеи. Если это не 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения, то на реализацию твоих идей все уже есть или будет. Главная ошибка искателей таланта в самом его поиске. Сколько энергии тратится на ожидания и сравнения? Один человек придумал автомобиль, а другой — автомойку. Тот, кто додумался автоматизировать и ускорить процесс мытья машины, начинал не с чертежей, а с того, что протирал лобовые стекла на светофорах. У него наверняка не было и мысли себя сравнивать с Генри Фордом или с Карлом Бенцем. Он всего лишь хотел упростить себе жизнь, не дышать газом в пробке и не стоять на ногах весь день. При этом для него было важно, чтобы клиенты возвращались, а значит, автомобили должны быть максимально хорошо и быстро вымыты. Отсюда мною лично придуманное правило маркетинга. Я его повторяю постоянно. Что бы такого классного сделать для себя, чтобы другим кайфово было? Я никогда в жизни не работала, не ходила в офис, не получала зарплату, и у меня не было пенсионной книжки поэтому я не знаю, как работать пять через два и не пропустить то, что может оказаться твоим талантом. Я четко разделяю талант и творчество от профессий и ремесла. Люди, с кем мне приходится иметь дело, если они кормятся профессией, все как один боятся пенсии, нищеты в старости и того самого черного дня. Они вкладывают, копят, создают план «Б», самозабвенно пашут на свои собственные страхи. Так вот, на вопрос, как отличить талант от ремесла, я отвечаю. Если есть страх стать ненужным и одиноким, ты подвязаешься за деньги в профессии, а если нет, то вопроса такого у тебя не возникает. Моя сестра — бухгалтер в моей команде. Она ко мне постоянно пристает, то с какими-то табличками, то с графиками. Вот-вот, посмотри, как красиво. И сует мне отчеты, в которых я ничего не вижу. Когда они встречаются с нашим налоговым консультантом, у меня складывается впечатление, что они говорят на незнакомом мне языке. А у этих дамочек при этом горят абсентовым огнем глаза. Не перепутаешь. Люди занимаются своим делом, любимым. Кстати, два года назад сестра прилетала ко мне в Париж и рассказывала, как же она устала от местных бизнесменов, на которых работала за копейки, пряча их рублики от налоговой за серые схемы. Ей хотелось полета и развития, считать миллионы, следить за курсом валют и спокойно общаться с налоговой. Когда мне понадобился бухгалтер, она обещала мне помочь по-родственному, если что. Теперь мы вместе смеемся. В моей команде больше 20 человек. Все работают легально, ни одного рубля не принято мимо государства, никаких серых схем с налогами. В общем, у сестры работы хватает. Когда ты занимаешься тем, к чему лежит душа, то все складывается наилучшим образом. Вдруг оказывается, что твоя старшая сестра кайфует от того, От чего у тебя с души воротит. В мире нет случайностей. Я не устану повторять. Талант зарыт у тебя под носом, а именно под твоими претензиями к миру. Пока ты смотришь, как одному отмерили пять, а другому два, тебе не раскопать свой один. Этим, который с кучи талантов, еще и отсыпали по пять и два сверху. Вот уж жатва где не сеяли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 Глава шестая, стих двадцать четвёртый. Невозможно раскрыть талант, исходя из цели заработать. Можно служить только чему-то одному. Душа всегда отреагирует радостью или болью. Помни об этом. Ещё кое-что и закончим о талантах. Помнишь, как в фильме «Аватар»? Как я узнаю, что он выбрал меня? Он попытается тебя убить. Так же и твой талант. Он убьет все, что было ценно для тебя, до знакомства с ним. Все, на чем строилась до этого твоя жизнь. Все твои требования к этому миру, знания, как должно быть, долги, которые ты тащила за собой, и те, что ты требовала от других. Он убьет всю ценность твоих прошлых жертв ради кого-то, как и ценность подвигов ради себя. Не останется ничего важнее, кроме него. Это значит лишь одно. Ты станешь для себя самым важным человеком.